Глава 7. Андрей. Разговаривать на серьёзные темы после прекрасной ночи любви и ещё более замечательного утреннего продолжения, как минимум, очень сложно. Ещё сложнее озвучивать нелицеприятные тезисы в присутствии того самого человека, который дарил тебе удовольствие всю ночь, то есть Ветэ А то, что моей девушке не понравится обсуждение того, как именно я буду использовать отряд самоубийц, понятно любому. Но, к сожалению, обсудить эту тему придётся, да и не только с ней, но и со всем отрядом, который сейчас внимательно рассматривал меня после того, как расправился с завтраком. Сегодня с утра мне пришло сообщение от Джорджа о том, что команда смертников отобрана, и они сейчас ждут нас возле мэрии. Окинув всех пристальным взором, произнёс я: Если у кого-то есть возражения против использования других людей для отвлечения внимания демонов, то сообщите об этом сейчас, а не когда будет поздно. А эти люди, игроки, они вообще знают о том, что идут на смерть? Или Джош не говорил им, все 12 игроков добровольцы, которые знают, на что идут? Оборвала я фразу Ветта на половине. Вот как, протянула Ветта, глядя в стенку напротив и поджав под себя ноги. А я думала, что никто на такое не согласится. Ради мести, любви или просто ярко выраженной ответственности за других, до сих пор находятса уникумы, готовые пожертвовать своей жизнью, задумчиво произнёс Лёха, перебирая аккорды на своей гитаре. Особенно если эти индивидуумы умудрились влюбиться в этом безумном мире. И давай никому сказать, что бы это ни было. Лёха с ходу перешёл на пение, при этом посматривая на меня, Овету, и почему-то Лии. Пял он песню Высоцкого из весьма старого фильма про любовь. Может, хватит уже этого твоего причитания, недовольно оборвала его Пенили после всего лишь двух куплетов. У нас тут вообще-то серьёзный разговор, если, конечно, ты не заметил. А я вот не против. А мне понравилось это его слитное возражение в два голоса от Эльнары и Сенара. Кажется, в ступор впали все, а даже Лёха. Из-за нашей молчаливой реакции и пристальных взглядов в свою сторону Эльнара смущённо попыталась спрятаться за финика, которую подняла с пола и поставила на стол. Отчего у бедного Лёнька чуть глаза на лоб не вылезли из-за резкой смены местоположения и всего общего внимания. А Синар между тем невозмутимо закончил свою фразу. Бывали того. Я бы хотел дослушать эту песню до конца. И как будто находясь в прострации, добавил: Слова в ней душевные. Не знаю, что там душевного, а что нет. Однако факт остаётся фактом. Лёха страдает фигнёй, а мы все ему потакаем. Хватит. Не знаю, как у вас, но у меня есть дело поважнее, чем слушать эту нудятину, раздражённо вставила свои 5 копеек Ли. Тогда, возможно, уважаемая Ли сходит погуляет, а мы, когда дослушаем, обязательно её позовём на обсуждение предстоящего сражения. Безэмоционально, однако при этом максимально вежливо произнёс Сценар, тем самым усугубив шоковое состояние всех остальных, в том числе и меня. Скажу честно, меня факт того, кто именно произнёс эти слова, Выбило скорее надолго и всерьёз. Даже выпоченные от злости глаза Лии, хватание ртом воздуха, как рыба, выброшенная на берег, а потом резкий разворот и уход со столовой, всё это и близко не стояло со сознанием нестандартности поведения Сенара. Эм. И что это сейчас было? Недоумённо уставился Лёха на дверь, через которую выскочила Лии. Может, вам, уважаемый братец, стоит начать думать перед тем, как говорить? С пародировав интонацией Сенара, встала Лии. После чего перешла уже на более гневные нотки. И это ты мне будешь рассказывать о потере рассудка? Ли и так не просто, зачем ещё ты вмешался? А что, собственно, Синар сделал такого ужасного? Робка спросила это у Лаэль. В драконьем обществе так же, как и народе Нири, подобная вежливая форма используется, чтобы высмеять начальство, когда нельзя сделать это напрямую, торжественно вздохнув, объяснила драконика, при этом продолжая кидать в сторону брата гневные взгляды. Правда? Переловета взгляд слоил на Синара. Что это с тобой? Я, конечно, со всеми тонкостями китайского этикета не знакома, однако даже мне кажется, что ты перегнул палку. На тебя это совсем не похоже. Хорошо, прощение. Больше подобного не повторится, спокойно произнёс Синар без капли раскаяния в голосе. Эм, протянула Вета, кажется, в ещё большем шоке. Я как бы совсем не об этом спрашивала. Мне просто интересует, с чего вдруг Ливит, вроде как ничего плохого у тебя не говорила. Да, ей не нравятся песни Лёхи, но так это её личное дело. Дело не в том, что она говорила мне или ещё кому-то, а дело в её поведении и в отношении к отряду. Без эмоционально и с непоколебимой уверенностью в глазах посмотрел Синар на Вету. Когда дело касалось только ваших личных взаимоотношений, я молчал. Но сейчас, когда Ли начала изливать свою внутреннюю неудовлетворённость на окружающих, молчать считаю неправильным. особенно учитывая её поведение в последнем бою если бы не сила и умение андрея на этих словах синаров ожительно кивнул в мою сторону заставив меня непроизвольно смутиться так как минимум её самой а также меня и скорее всего лаэль здесь бы уже не было я думал что после разговора с тобой синар перевёл взгляд на вету вопрос закрылся но судя по её постоянному раздражению и поведению в бою всё стало только хуже она либо наконец поймёт что у неё с тобой ничего не будет и перевёл своё внимание в другую сторону. Среди этих слов Сенар на краткий миг посмотрел в сторону сестры, но тут же вернул взгляд обратно, пока она не заметила. Либо всё может закончиться смертью одного из нас. Впрочем, Самуэле было не до его внимания. Судя по её тяжёлому вздоху и беспокойству на лице, она осознавала правоту брата, но при этом продолжала волноваться о Лии. Весь этот разговор, начавшийся из ничего, кажется, наконец скрыл нарыв, который зрел в нашем отряде уже давно. И честно говоря, я был рад, что его вскрил не я или какие-то печальные обстоятельства, а обычный волчий виснар. Я понимаю, о чём ты, потупив взгляд, произнесла Вета. Однако подобными методами, как сегодня, ты только больше усугубишь ситуацию. Вчера я уже говорила с Ли один на один насчёт этого, не сказав, что всё прошло гладко, по лицу Веты вдруг пробежала мрачная тень. Однако я уверена, что Ли поняла наше беспокойство и теперь пересмотрит своё поведение. Угу, добавила Лейлк словом веты, глядя в лицо брату. Я тоже сделаю со своей стороны, что смогу. Однако подобные выходки, как сегодня, не лучший способ решить конфликт. Если Лив вдруг решит покинуть отряд и улететь, я и ничего возразить не смогу. Вот поэтому я и была изначально против твоего согласия на становление фамильяром, недовольно буркнул Синар. Надоело, как всегда меня не послушала. И скажу тебе, что ни капли об этом не жалею. И отгадавила сестра брату. Это пока что ты не жалеешь. Но что будет, если кто-то из нашего отряда по её вине погибнет? Что тогда? Холодно посмотрел на сестру Синар. Уверена, такого не произойдёт, упрямо заявила в ответ драконика. Я, конечно, рад, что вы тут устроили разборки между собой, да ещё и семейные приплели, но как по мне, всё это бесполезная болтология. Легкомысленно встрял в разговор Лёха. Ты не поверишь, Синар, но я впервые в жизни вынужден согласиться с бабами. Все вот эти твои намёки и осуждения ни к чему не приведут. По крайней мере, пока сама вета. Лёха неожиданно серьёзно посмотрел в сторону моей девушки. Окончательный и бесповоротный не поставит точку в отношениях между ними. Так что давайте лучше вернёмся к нашему предстоящему сражению и сконцентрируемся на деле, отбросив в сторону эмоции. Сейчас они лишние. На неожиданно серьёзный спич Лёхи каждый отреагировал по-своему. Элнар лаконично пожал плечами, мол, моё дело маленькое, я предупредил, а дальше вы сами. Эльнара с любопытством зыркала глазами во все стороны, при этом усиленно делая вид, что её интересует только очередная порция мороженого, и больше ничего вокруг. Ваэлю Гриумо смотрела в сторону двери, видимо, разрываясь между двумя желаниями остаться здесь или же побежать за Ли. А вот Вета рассматривала свои ладошки и пыталась найти ответ на глобальный вопрос, что делать и как жить дальше. Решив не мучить народ ожиданием, я сразу же попросил Лаэля сбегать и позвать Ли. А когда они вдвоём вернулись, приступил к подробному изложению плана на предстоящий бой. В принципе, ничего сложного в этом плане не было. В момент, когда наш отряд проникнет через замаскированный полог демонов и привлечёт внимание противника к себе, с противоположной стороны должен будет появиться отряд поддержки, задача которого ходил атака хилера демонов и отвлечение на себя частичного внимания. Когда же два или три демона развернутся в сторону новой угрозы, я вместе с Ветой пойду к ним на помощь. Хотя значней тут будет сказать, что мы будем не им помогать, а выполнять свою собственную и главную цель ликвидацию хилера. Не знаю почему, но я был абсолютно точно уверен в том, что в предстоящем сражении у демонов будет такой же состав, как и в последнем бою. Особых возражений после ознакомления плана не поступило. Было несколько уточняющих вопросов о диспозиции других членов отряда во время боя, и, собственно, всё. Так что, закончив разбор полётов, мы отправились на встречу с отрядом добровольцев. Времени у нас оставалось не так уж и много, предположительно часа через 4, максимум 5, а очередной город будет уничтожен ритуалом демонов. С учётом того, что уцелевших городов после вчерашнего дня осталось только 3, и учитывая покинутых Игерана, я считал также, как и совет кланов, что демоны будут атаковать сразу 3 города. В теории возможно, что противник захочет атаковать и Геран тоже, но так как пока что главный город региона никто не осаждал, такой исход был маловероятен. Я, конечно же, как и все более-менее разумные командиры кланов, размышлял над проблемой ритуалов демонов. Ведь зачем-то же им нужно постоянно окружать город войсками и только после этого применять ритуал, а не просто взять и тёмной ночью превратить город в озеро лавы. Другими словами, У меня были серьёзные подозрения, что кроме ритуала, который проводят демоны, есть ещё какой-то дополнительный ритуал, который проводят вокруг города сами осаждающие. По-другому объяснить такую чёткую последовательность действий местных раз и демонов, я не мог. Так что будем надеяться, что аналитика совета кланов, так же как и моя, окажется верной, и Геранов в ближайшие пару суток ничего не грозит. Хотя, если наша миссия опять закончится неудачей, то разговор будет идти об одних сутках. Здесь ещё надо добавить запасной план Джорджа и остальных. Ребята абсолютно чётко понимали, что в городе их просто-напросто зажарят заживо и решили этого не допустить. Если мой отряд провалит миссию, то как только город окажется в окружении, всё население Герана вывалится на определённом направлении из города Иреница на прорыв. Тем самым они хотят хотя бы напоследок попробовать или вырваться из окружения, или нанести максимальный ущерб противнику. Теоретически можно было бы предупредить остальные города о методах боя противника, то есть сообщить им, каким именно способом уничтожаются города демонами. Вот только толку от этого будет мало. Со слов Джорджа, впрочем, я и сам с ним был полностью согласен, нам просто никто не поверит. Доказательства же мы предоставить, к сожалению, не сможем. Был ещё один вариант, который рассматривался на совете это вывести всех игроков из города и устроить массовый прорыв в сторону обелиска. Тогда в теории те, кто сможет достичь цели, окажутся в безопасной зоне глобального артефакта. Вот только в этом плане было сразу несколько проблем. Первая и, пожалуй, самая главная это полное отсутствие дисциплины у подавляющего большинства игроков. Кланы, конечно, смогут держать свою главную силу под контролем, но это всего лишь 6% от всего населения города. Все остальные это обычные низкоуровневые игроки, которые либо прожигали свою новую жизнь, либо занимались ремеслом. Ну или просто жили в одном из городов в своё удовольствие, не особо стремясь рисковать и прокачивать себе уровни. Вторая проблема вытекала из первой. Если ты не можешь контролировать основную часть своей армии, то эта армия превращается в толпу, которая стремится разбежаться по округе. Более того, часть народу голомонётся обратно в город, как только представится такая возможность. А всё из-за того, что большинство до сих пор не верит в то, что есть некая группа магов, а именно демонов, которые за один ритуал умудряются уничтожить любой город. И количество таких упрямых ослов, к сожалению, перевалило за половину населения Герана. Как сказал Джордж, проще убедить белую стену в том, что она розовая, чем заставить эту толпу поверить в истину. Конечно, были и другие проблемы, такие как, например, отсутствие тренировок совместного передвижения или боя. Да даже строем пройти сможет максимум процента 3-4 от общего количества людей, или, например, полное незнание того, что происходит с исчезнувшими отрядами. И кто именно их уничтожает? В общем, список можно продолжать ещё долго, однако особого смысла в этом нет, так как первой двух проблем с головой хватало, чтобы раз и навсегда отбросить подобные мысли. О чём говорить, если совет не уверен в том, что во время сигнала атаки на противника хотя бы половина населения выйдет за ворота Герана? Просто потому, что большинство испугается подобной авантюры больше, чем возможного сжигания заживо в каменном мешке городских стен. Пока я размышлял над проблемами города и его защиты, мы успели подойти к зданию мэрии, возле которого нас уже ожидал Джордж и 12 добровольцев: четыре девушки и восемь парней. Почти все девушки по комплекции и внешнему виду отдалённо напоминали Лии: такая же искусственная азиатская модельная внешность с кукольными лицами. Отличия были только в причёске, цвете глаз и объёме груди. Правда, если присмотреться, то у Лии черты лица были более плавными, я бы сказал изысканными, хотя, наверное, больше подходило слово природными. То есть лицо ли не смотрелось, как явное вмешательство хирурга со стороны. Единственным исключением оказалась уже знакомая нам девушка Анита. Честно говоря, я не думал, что увижу её среди добровольцев. Присмотревшись среди ребят, я заметил ещё и выжившего в прошлый раз рыцаря, кажется, его звали Гари. Видимо, в том отряде погибли их близкие друзья, либо любимые люди. Но они решили стать опять добровольцами и полезть в самое пекло. В отличие от остальных, эти двое как раз-таки точно понимали, на что способны демоны. Остальные парни выглядели подтянуто, как на подбор, с явной выправкой бывших военных. Во всём этом отряде поддержки была только одна проблема их уровни. Естественно, самые высокие были у Аниды 184 и Гари 190. -й. А вот другие показателями уровней не радовали. минимальный 160 и максимальный 175, и то у командира. Если же добавить туда их параметры, то получалось, что одета они в вещи с максимум одним бонусом, да ещё и невысоким, что, честно говоря, меня удивило, потому как всё снаряжение погибших из отряда Кука было забрано Нитой Игари, а потом передано Джорджу. Когда мы поздоровались, и Джордж представил мне командира отряда, я и задал этот самый интересующий меня вопрос о снаряжении. Мы, конечно, могли бы нарядить ребят в топовый шмот, но боюсь, это слишком рискованно, учитывая их миссию, рассудительно ответил Джордж. Это, конечно, понятно, не очень уверенно возразил я, так как обсуждать судьбу вещей рядом с людьми, которые будут их носить, из которых по судьбе мне потом их снимать, было очень некомфортно. Но если отряд будет в низкой экипировке, он мало того, что не сможет выстоять даже пару секунд боя, так ещё и помощь от него будет практически нулевая. Насколько я понимаю, шансов выжить у моего отряда практически нет, беззабоционально вмешался в разговор командир отряда поддержки Эмиль Люпен. Как я понял из предварительной информации, переданной мне Джорджем, он в прошлом был полковником во французском легионе. А раз шансов нет, то и смысла одевать наш отряд в вещи, которые могут быть потом потеряны навсегда, Глоба. Была бы моя воля, я бы весь отряд одел в магазинные вещи. Тяжело вздохнув, И покачав головой, я с трудом смог сдержать резкое высказывание в сторону этого твердолобого и явно плохо соображающего военного. Мы с вами видим ситуацию не просто по-разному, а как будто с диаметрально противоположных сторон. Причём, где находится ваша сторона, я боюсь даже представить, ибо большей глупости даже сложно вообразить, максимально сдерживаясь, высказался я. Вы, господин Люпенс, совершенно забыли об одном маленьком, но очень важном факте. Если мы не сможем уничтожить отряд демонов, А также не научимся в будущем ликвидировать все их ритуалы, то абсолютно неважно, во что будут одеты защитники города. Раскалённые лавие, молнии и ураганам наплевать на ваши параметры и на вашу экипировку. С одной стороны, вы правы, Андрей, спокойно произнёс Джордж, жестом руки останавливая возражение Люпена. Но это если рассматривать вопрос с точки зрения пребывания в городе. Однако мы не собираемся ожидать своей печальной участи, будучи запертыми в каменном мешок. А во время прорыва каждый боец, одетый в хорошие вещи, будет на вес золота, и от него будет зависеть, насколько далеко мы продвинемся. То есть другими словами, вы не верите в успех нашей миссии, холодно произнёс я, смерив угрюмым взглядом Джорджа. Не то чтобы я не верю, однако, Андрей, вы же и сами понимаете, что шансы на успех очень и очень малы, уклончиво произнёс Джордж, миролюбиво улыбнувшись. Если вы считаете, что я отправлю свой отряд на убой ради непонятной цели, Вы глубоко ошибаетесь, Жорж. Я веду свой отряд в бой против демонов потому, что считаю, что шанс на победу есть, и он далеко не маленький. Да, согласен. Во время боя большая часть отряда поддержки, скорее всего, погибнет, но это не значит, что погибнут оба отряда. Наоборот, таким образом мы получим возможность выиграть столкновение с демонами, уверенно и твёрдо произнёс я. Господин Смирнов, видимо, думает, что мой отряд не сможет справиться с задачей, имея текущее снаряжение. с колотком в голосе произнёс Люпен, обращаясь ко мне: "На могу вас заверить, уважаемый, мы выполним поставленную перед нами задачу любой ценой". "Я, конечно, рад, что вы настолько уверены в своих силах", с иронией посмотрел я на него. "Вот только в отличие от вас, я прекрасно знаю, на что способны демоны и как быстро они уничтожают препятствия на своём пути. Для понимания опишу. У вашего отряда сейчас максимальное количество здоровья 950 единиц. Даже если добавить вам все необходимые бафы, Оно не превысит и полутора тысяч, в то время как один единственный выпад демона наносит от 1000 до 1500 урона. Другими словами, если вам сильно повезёт, вы сможете пережить один удар, а значит, не справитесь в итоге с поставленной задачей. Ни один хилер физически не успеет восстановить вам здоровье. Для того, чтобы нанести урон, нужно сначала попасть. С превосходством посмотрел на меня этот самоуверенный надутый военный индюк. У меня же почему-то резко зачесались руки и особенно кулаки. Так ей хотелось сбить его самоуверенность дорожной пылью по самые уши. Кажется, наш разговор повернул не в ту русло. Напряжённо улыбаясь, вмешался в наш диалог Джордж. Если вы, Андрей, настолько уверены в том, что потом сможете вернуть вещи обратно, то мы переоденем отряд в топовое снаряжение. Да, я уверен на все 100, утвердительно кивнул я головой. Может быть, резко, но зато честно добавил. Погибнуть своему отряду я в любом случае не позволю. И всё же я хотел отметить, Что, считая лишним такие передевания на фоне общих рисков, Угрюмо заявил вмешавшийся Нюган. И с одной стороны, я его понимал. Всё-таки, несмотря на его глупость, в данном вопросе он шёл добровольцем на верную смерть, так что, как минимум, за это он заслуживал глубочайшего уважения. Вот только мне пришлось потратить ещё минут 10, добая оперируя аргументами, убедить его в том, что мне нужен не сам факт его доблестного самопожертвования, а выполнение определённой задачи, которая в итоге может привести к возможному спасению всех жителей Герана. Хорошо, что в конечном счёте здравый смысл победил, и отряд поддержки переодели в вещи более высокого уровня и качества. Теперь уже их минимальное количество ХП равнялось 1500. С учётом же бафа на 40%, ХП составило свыше 2000. Наконец-то, закрыв все вопросы по поводу одевания, переодевания и снаряжения изборов, мы смогли перейти к транспортировке двух отрядов. В этот раз нам предстояло попробовать спасти город Лергия, и судя по всему, выбор этот был сделан не просто так. Насколько я смог догадаться, выбор именно этого города был одним из условий участия в операции с игрового отряда Люпена с пополнением из четырёх добровольцев. Кажется, парень очень сильно хотел попытаться спасти город своих бывших соотечественников. Более того, он собирался в случае успеха и выживания отправиться в город и попробовать убедить игроков прорваться с боем в сторону Герана. Задача, конечно, благородная, но как по мне, слабо реализуемая. Перемещение двух отрядов заняло почти 5 часов, и я, если честно, думал, что мы уже не успеем спасти город. Однако я ошибался. Ритуал по уничтожению Элердиа ещё либо не завершился, либо не начался. В любом случае, расположившись заодно проверив один из наиболее перспективных для ритуала холм, я отправил Вету и Лилей на воздушную разведку. Пока они летали, мы, к сожалению, ничего сделать не могли. потому что любое наше перемещение могло спровоцировать путаницу, и девчонки потом нас просто напросто не найдут. Но чего особенно сильно я опасался, так это стычек либо с армией противника, который окружил город, либо с разведгруппами эльфов. Ожидать, пока вернётся наша разведка, пришлось около часа. На наше счастье, место проведения ритуала оказалось одно, и девочки смогли его засечь. Более того, оно располагалось не где-то далеко, а буквально на соседнем холме. А вот когда мы достигли этого самого холма, нам пришлось разделиться. Это, конечно, риск, но по-другому мой план осуществить не получится. Суть моей идеи заключалась в том, что наш отряд поднимается точно так же, как и в прошлый раз, а вот отряд поддержки во главе с Люпёром заходит с другой стороны холма и не пересекает зону маскировки до тех пор, пока мы не вступим в бой. Это была самая хрупкая часть плана. Услышат они или не услышат начало боя это большой вопрос. А так как артефактов связи нет, да и вообще любые артефакты не работали в этой местности, то приходилось надеяться только на сообразительность и слух отряда поддержки, что если честно, меня слегка нервировало. Но ещё больше меня раздражала ситуация с собственным отрядом. Складывалось такое ощущение, что абсолютно все были уверены в том, что пока я командую, потерь отряда не будет, и всё закончится хорошо. Такое отношение я заметил не сразу, но вот именно конкретно в этот момент Пока мы поднимались за замаскированной площадкой демонов, такое ощущение, что кроме меня вообще никто не нервничал. Лёха расслабленно поглядывал по сторонам, Синара осматривался вокруг, но без какой бы то ни было нервозности. Ваяля чем-то тихо переговаривался с Ли, а Вета общалась с Синарой. И хотя они все поглядывали по сторонам, но складывалось впечатление, что мы идём на какой-то пикник, а не на бой, от которого будут зависеть наши жизни. И это бесило. Я уже собирался сделать всем выговор и, скорее всего, устроить скандал, но смог взять себя в руки и, успокоившись, просто резкими знаками рук выразил своё недовольство. Слава богу, меня увидели, поняли, осознали, и в отряде наконец наступил правильный настрой, как раз перед тем, как мы должны были пересечь маскировочный полог демонов. Как и в прошлый раз, первым проник на территорию противника я, и более того, Когда рассмотрел, кто именно ожидал нас на той стороне, то лишь мысленно хмыкнул и не более того. Это был тот же самый отряд из семи демонов, с которым мы уже сражались в прошлый раз. В этот раз мы приближались друг к другу осторожно, и нападать с ходу никто не спешил. Но демоны успели оценить нашу новую расстановку и, соответственно, тоже слегка перегруппировались. Напротив меня Света и заняли позицию двое, пожалуй, сильнейших их представителей, напротив драконов Илии вся троица чуть послабее. И один демон, так же как и Лёха, прикрывал хила. По моему знаку дракона и применили магию, но не давитое дыхание, а огненное, что, естественно, вызолотену улыбки на лице командира демонов, что как раз находился напротив меня. Хотя если бы он знал, что на самом деле это сигнал, а не реальная атака, то улыбочка на его лице сразу потухла бы. Короче, она моментально исчезла, как только он ощутил, что ещё один отряд зашёл на их территорию. И вот тут всё уже закрутилось совершенно на другой скорости. Но в пределах моих предположений о реакции противника, я, применив все свои усиления и параллельно выпив драгоценную банку на восстановление маны, ринулся на помощь драконам, в то время как Лёха занял моё место. Такой перестановкой я хотел как минимум отвлечь главного демона на нашу центральную группу и убрать прикрытие от их хила, либо заставить демонов отступить к хилу, тем самым открыв тыл для нападения отряда прикрытия. Но командир Димонов выбрал совершенно другую тактику. Он сам ушёл к хилу, а тот боец, который до этого его прикрывал, сместился в сторону меня и драконов. В итоге Вета и Лёха оказались вдвоём против одного, а выскочивший отряд прикрытия встретил командир Димонов при поддержке хила. Его расчёт был понятен. Он думал, что пока основной отряд задерживает нас, он сам успеет расправиться с 12 игроками и после вернётся к нам в бой. но он не учёл того, что под всеми усилениями со мной на равных сражаться мог только он и больше никто, что учитывая поддержку двух драконов с их смертоносным дыханием, создавался серьёзный перевес в нашу сторону. В такой ситуации в идеале мне нужно было вступить в ближний бой, зафиксировать демонов в каком-то одном положении, а после драконы ударили бы по демонам сбоку своим ядовитым дыханием. Но я прекрасно понимая, что таким образом пангу достичь в лучшем случае только временного перевеса, А потом часть демонов успеет опять сбежать через портал, решила использовать авантюрную атаку. По моему знаку Лаэлис Нар применили своё умение ядовитое дыхание, но фактически в одну сторону Авета на максимальной скорости подлетела ко мне и вцепилась в меня сзади. Я же, рванув прямо после дыхания драконов в образовавшийся просвет между демонами, смог буквально за пару мгновений оказаться возле вражеского хила и их командира. С третьего на блок выпад демона и окраем глаза заметил, как Вета стрелой устремилась к хилу противника. Остатки отряда поддержки, как ни удивительно, но пока ресурсы и план из 12 игроков отряда в живых остались ещё 8, бросились помогать Вете в борьбе против хила. Сейчас первостепенной задачей была ликвидация хила, но ну а всё остальное второстепенно. Несмотря на все мои усиления, полностью восстановленную ману, полностью восстановленное ХП, полностью восстановленную выносливость, применение всех возможных и невозможных умений, всего, чего я смог добиться за 40 секунд боя против демона, так это только то, что я ему ещё не проиграл. Он превосходил меня практически во всём, кроме сумасшедшего количества здоровья и более быстрого восстановления после ранений. Всё-таки меня могли лечить не только Элнара и Левета, но и драконы, когда успевали. А вот его только один хил, который сейчас с трудом отражал атаки Веды. А вот этот факт был очень неприятным сюрпризом. Эта Демонесса Хил со своим красным мечом каким-то образом успевала отражать нападения Вьеты, кидать хил на своих и ещё за это время умудрилась перебить практически весь отряд поддержки, оставив в живых только троих человек. Возможно, так бы всё и продолжалось, но я, понимая, что мы подошли к красной черте, подал условный знак Вете. Сразу после этого на командира демонов со спины напал Феникс в своей боевой форме. Недого малыш прятался в местных зарослях и ждал команды хозяйки. Нападение лисёнка, или в этой форме скорее здоровенного лиса, оказалось полней неожиданностью для моего противника. Мне же хватило одного мгновения его замешательства для реализации своей атаки с применением лезвия веры так, чтобы он не успел среагировать. Правда, при этом пострадало не только тело демона, но и задняя лапа фамильяра. Быстро кинув на Феника Хилл, Я резко развернувшись, бросился на помощь драконам, которых вовсю теснили три демона. Но слава богу, ребята ещё держались, в основном благодаря в этот раз грамотным и взвешенным действиям Лии, которая наконец начала сражаться в команде. Особенно хорошо у неё получалось атаковать совместно с Лаэль, видимо, используя эмоциональную привязку. Моя атака со спины, естественно, привела к резкому изменению ситуации и рисунка боя. К тому же, не отставая от меня, Вылечинный Эльнарой до конца финик ринулся на помощь Лёхе. Логичнее, наверное, мне было бы атаковать хила, с которым сейчас сражалась Вета, но я посчитал, что в этом случае могут пострадать как минимум драконы, а как максимум и ли тоже. Слишком уж их положение было опасным. Я же, проскочив под мечом одного из демонов, смог тараном ударить второго в спину щитом. После этого, опустившись почти к земле, разворотом ушёл из-под удара третьего, после чего применил клинок энергии кии на свой меч. и рубанул в корпус первого, который уже разворачивался в мою сторону. В то же мгновение Линь вместе с Лаэль двойным ударом поразили второго, а Синару умудрился в упор применить ядовитое дыхание в третьего, тем самым его убив. Резко развернувшись в сторону последних двух и с удивлением замер на месте, последний демон каким-то немыслимым рывком умудрился оказаться рядом с Ветой и Демонессой, по ходу дела убив ещё одного из отряда прикрытия. Но дальше он сделал то, что и заставило меня замереть на месте. Этот безумец принял на себя удар когтией Веты, и схватив её за руки, просто не давал сдвинуться с места. В то время как Демонесса, не теряя времени, отскочила в сторону, открыла портал и скрылась в нём. Через мгновение демон, державший вету, упал мёртвым телом на землю. Сама же девушка смотрела на труп, широко открытыми глазами, явно до конца не осознавая только что случившееся. В итоге мы потеряли 10 бойцов поддержки. Кстати, в живых на удивление Остались наши бывшие знакомые, они тайгаре. Один демон убежал и шестерых мы убили, при этом потратив порядка 500 голды на банки. А ещё у всех выросли достижения. У меня теперь оно было с 44 уровня, видимо, из-за убийства командира демонов. Город мы спасли, кажется. В этот раз отряд демонов не имел страховки. Хотя, возможно, прошлый бой и являлся ловушкой, в которую мы по глупости попали, а не обычной атакой города. Теперь оставалось вернуться в Геран, доложить о ситуации и решить, что делать дальше. Всё-таки минус 10, это минус 10. Как ни посмотри, она долго хай-левелдных добровольцев нам не хватит. Значит, надо опять что-то придумывать, что-то такое, что позволит нам воевать против демонов на равных без отряда поддержки. Вот только что именно я понятия не имел. А значит, завтра придётся жертвовать очередным отрядом добровольцев.